Глава девятая. Гагавка. Здесь все было неуемное, резкое, бескрайнее и величественное. Никакой умеренности. Одни экстремумы. Невероятный Енисей, оставшись позади, все еще не шел у Лары из головы. В списке великих русских рек даже Волга ему проигрывала. Редкие человеческие жилища не портили картины, и Лара, ведя машину, вдруг ощутила себя первооткрывателем, ступившим на неизведанную часть суши, таящую красоту и опасность. И как все первооткрыватели с начала времен тут же осознала, что никакими усилиями не сможет овладеть здешней природой или даже приручить ее, только смиренно склонить голову и попытаться подстроиться. Сибирь, как божество, грозная мыслящая субстанция, никому не подчинялась и не принадлежала. Нарушая восторженные и довольно пространные размышления Лары, Егор вдруг выключил музыку и прислушался. — Что такое? Лара тоже навострила уши. — Пока не знаю. Давай-ка прокатимся в тишине. С машиной что-то происходило. Без музыки Ларе тоже стало слышно, как при наборе оборотов двигатель ласково шуршит, будто в нем завелось два десятка пташек, хлопающих крохотными крыльями. «Только вот автомобиль — неподходящее место для таких существ», — весело подумала Лара. «И вместо того, чтобы разволноваться, неожиданно восхитилась». Надо же! Егор смог различить трепещущий звук сквозь громкие аккорды. Самое это уже точно не под силу. Несколько километров спустя Арефьев удрученно покачал головой. И Лара по его просьбе все-таки остановила машину на обочине и заглушила мотор. Егор отправился инспектировать пташек под капотом. Лара вышла следом. В автомобильных двигателях она ровным счетом ничего не понимала, сразу же припомнив, что именно благодаря Арефьеву не отправилась в путь на своем стареньком «Опеле» и вздохнула, представив его до сих пор по нурастоящему ее московского подъезда. Когда они вернутся, надо будет прижать к стенке несносного Егора, пусть чинит то, что сломал. И хотя этот образ согрел ее сердце, Она уже уяснила. «Заставить Егора невозможно. Зато, вероятно, можно просто попросить». Пользуясь случаем, она расчехлила фотоаппарат и сделала несколько кадров. Словно по заказу, из ближних кустов с порывом дремотного летнего ветерка поднялось в воздух и бледно-желтое облачко бабочек-лимонниц. «Что я могу сказать?» Выглянул рефев из-за капота. Он нетерпеливо смахнул с лба упавшую прядь. И над бровью осталось грязное пятнышко моторного масла. Лара успела щелкнуть затвором. «Дальше мы не едем». «Шутишь?» — отозвалась она. И, лишь оценив сосредоточенность на его лице, сообразила. «Не шутишь!» Егор задумчиво постукивал по губе указательным пальцем. «Ну, разве ты не можешь ее починить? Мне казалось, ты всемогущий». «Жаль тебя расстраивать», — мягко улыбнулся он. Егор был озадачен, но не расстроен и уж тем более не напуган. Лара не могла себе представить, что должно случиться, чтобы этот мужчина действительно испугался. Нападение медведя, стая волков... Явно не поломка двигателя посреди незнакомой глухомани. Чутко настроившись на его волну, она позволила зародившемуся волнению утихнуть. Но крышку на объектив все-таки вернула. Что стряслось-то? Может, толком объяснишь? Вытекло все масло. Не пойму, в чем дело. Но на сухую ехать нельзя. Если сгорит поршневая. Мы застрянем тут на несколько дней, а то и больше. Ларе стоило быть посерьезнее, но она никак не могла сосредоточиться. Ее жутко отвлекал масляный след на лбу Егора. Повинуясь порыву, она шагнула к нему и осторожно потерла пятнышко. И тут же отдернула руку, смутившись. Поспешно выпалила. «Так что, обратно в Красноярск? В сервис?» Егор рассеянно коснулся пальцами лба, словно ощупывая то место, которого она только что касалась. Потом сощурился, пытаясь разобрать цифры на синем столбике у дороги. — До него сто три километра, боюсь, не дотянем. — Дай мне подумать. Он распахнул дверь и устроился на сиденье, принявшись изучать карту. Лара, сбитая с толку, поврела в сторону березовой рощицы, совершенно идиллического вида. Ей самой неплохо бы подумать. Только вот боязно. «Эй!» — окликнул ее Егор. Лара нервно овернулась. и Едва успела поймать летящий в руки зеленый баллончик аэрозоля. «Побрызгайся, не то клещей нацепляешь. Их тут уйма! Кстати, хорошая реакция!» «Обычно у девчонок руки-крюки!» И с этими словами Арефьев с завидной беспечностью снова уткнулся в карту. Возвращаясь, Лара еще издали заметила трактор, тарахтящий возле Арефьевского джипа. «Мужичок-тракторист, помятый, жизнью потрепанный, даже побитый. Если судить по давно свернутому на бок носу, на пару с Егором разбирался с поломкой». И завидев девушку, улыбнулся щербата и хитро. «С такой-то компанией не греха застрять!» И обтер тряпкой руки. «Так что, едем?» Видимо, в ее отсутствие Егор успел о чем-то договориться. Лара нахмурилась, ожидая объяснений. «Лар, нас Митяй хочет до их деревни дотащить. А там будем разбираться. Ты как, согласна?» «Может, все-таки эвакуатор?» — засомневалась она. «Вот москвичи!» — словно даже обрадовался ее вопросу Митяй. «Чем тебе мой тракторец, не эвакуатор?» «Ты даже не думай, красавица, тут недалеко, трос имеется». На большом пальце его правой руки проступала чернильная татуировка, буква «И» краткая. И чего только не пришло в голову Ларри, прежде чем она разглядела буквы, на остальных пальцах, сложившихся вместе в имя Митяй. Не успела девушка опомниться, как уже сидела рядом с Егором, а трактор Митяя бодро тянул джип на сцепке. Они безо всяких указателей съехали с трассы на проселок и тряслись теперь по бездорожью, все углубляясь в чищобу. Днище поминутно с неприятным скрежетом цепляло гребень колеи, На карте по-прежнему не отыскалось никаких примет близкого населенного пункта. И когда в голове все же стали возникать подозрения относительно чистоты Митяевых помыслов, лес посветлел, а вдалеке показались избы, одной улицей подковой, вытянувшиеся у подножья невысокого темного лесистого холма. Над ними возвышался остов колокольни, ни то недостроенный, ни то разрушенный в строительных лесах, почерневших от времени и непогоды. Митяй протащил джип по улице, распугивая кур и мимоходом перекидываясь приветствиями с соседями, глядевшими на гостей с настороженностью и интересом. Лара заметила несколько изб с заколоченными крест-накрест окнами и перекосившимися калитками. Деревенька явно переживала не лучшие свои годы. Впрочем, если судить по отсутствию желтой газовой трубы, прежние времена были немногим благополучнее. Распахнув двери огромного ангара, подобного сарая, Митя велел Егору загонять джип внутрь, а сам исчез на несколько минут и возвратился уже не один, а с высокой ширококосной женщиной в застиранном цветастом платье. Она на ходу сдернула с головы косынку и проворным движением пригладила волосы. «Пойдем ко мне, пусть мужики сами разбираются. Я Вера!» Просто без лишних вступлений проговорила женщина и кивнула на ближайший дом. Лара в поисках поддержки оглянулась на Егора, но тот уже суетился вокруг машины. В доме у Веры висела духота, пахла испеченным хлебом, и застарелым папиросным дымом. То и дело отодвигая ногой пару мяукающих кошек, хозяйка усадила Лару за стол, обитый клеенкой, и, ничего не спрашивая, поставила перед ней трехлитровую банку молока, стакан и большое блюдо с шанишками. Примечание: Шанишки, Шанги, вид выпечки, распространенный на Урале, севере и в Западной Сибири. Несладкие изделия из дрожжевого теста на бараньем или говяжьем жире с начинкой, внешним видом напоминающей ватрушки. Конец с примечанием. Деловая, неторопливая, немногословная вера сразу понравилась Ларе. Отвечая на ее вопросы, женщина коротко поведала, что деревенька называется Гагавка, и раньше народу здесь было куда больше потому что в речке Свире, что за холмом, мыли золото. Но золотоносного песка теперь от чего-то совсем мало. Баловство одно. И кончилось тем, что все подались в большие города, а деревенька захерела. Даже магазина нет. Буханка с продуктами приезжает три раза в неделю. Примечание. Буханкой в народе иногда называют «автомобиль», «УАЗ-452» и «УАЗ-3741». «Может, и хорошо? У нас ведь как?» Вооружившись мухобойкой, Вера ловко прихлопнула пару надоедливо гудящих мух. «Есть магазин. Есть разврат и пьянство. Нет магазина. Нет разврата». Не успела Лара допить молоко, как в избу заглянула соседка Марина крепкая, пашногрудая и красивая. Заскочила она, будто бы за солью, но Лара ничуть не обманулась. Враные глаза с поволокой горели любопытством. Точь-в-точь точь черный гранит с искрами следы. Опасаясь, что это не единственная любопытствующая особа в деревне, Лара поблагодарила Веру и вышла на улицу. Егор с Митяем все еще возили с машиной, так что, оглядев знакомый, на взъерошенный затылок, Лара отправилась прогуляться по деревне. Смотреть тут особенно было нечего, и вскоре она добрела до старой колокольни, по одну сторону от которой лежало кладбище, а по другую — поляна, заросшая пахучим белым и желтым донником по пояс. В деревянных пролетах колокольни свистел ветер, Лара задрала голову и, сощурившись от яркого солнца, принялась разглядывать стропила и балки. И обомлела. На верхней площадке, на самом краю, балансировал подросток. Чуть раскинув руки, словно ища и не находя опоры, Лару пронзил ужас. Она совершенно отчетливо представила себе, что случится в следующий миг. Шаг в пустой воздух кончики пальцев неприятно заколола. «Эй, эй, подожди!» — закричала она. «Стой!» — и бросилась карабкаться на колокольню. Она не думала о занозах, остающихся в ладонях, о том, что трещат хлипкие и прогнившие доски. В голове красной мигалкой, свежащей сиреной, пульсировала только одна мысль — «Спасти! Спасти!» Лара взлетела на предпоследнюю, Площадку строительных лесов, не опуская глаза, бездумно, безумно, как в детстве на вышку лэп, натужно гудящую под напряжением, и с замирающим дыханием заглянула на верхний ярус. Подросток стоял на самом краю, так что носки великоватых ботинок нависли над пустотой. Одной рукой он уцепился за вертикальную стойку, а второй ловил ветер, всей растопыренной пятерней и, кажется, совершенно не обратил внимания на Ларина появление. — Эй, эй, эй, подожди, послушай меня, не надо! — голос у нее сел и вышло довольно хрипло. Плечи паренька вздрогнули. Он обернулся и шагнул в сторону, так что у Лары чуть не разорвалось сердце. — Лет двенадцать, совсем ребенок. — Стой, не двигайся, послушай меня. Собираясь с мыслями, она медленно выдохнула. «Что бы там ни случилось, это же не выход. Столько людей наверняка тебя любят. Мама, папа!» Лара проклинала себя за то, что несет чушь и околесицу, как в плохом кино, вместо того, чтобы действительно сказать что-то стоящее. Но ей нужно было выиграть время и переключить внимание паренька на себя, так что она продолжила. «Они, наверное, волнуются за тебя, думают, где ты гуляешь, как тебя зовут?» Подросток не ответил. Он напоминал новорожденного же ребенка, лопоухий, с несуразно длинными руками-спичками, худыми лодыжками, белеющими из коротких штанин и огромными совершенно синими глазами. Выражение в них было то ли наивное, то ли отсутствующее. Лара точно не поняла. «Меня вот зовут Лара. Мне тоже иногда приходится нелегко и грустно, но я всегда знаю, что это не выход. Все меняется, знаешь. Сегодня, кажется, все плохо, а завтра утром проснешься, и солнце светит, и вроде можно жить и справляться со всем, бы не случилось. Понимаешь, о чем я?» Она говорила только, чтобы не молчать машинально и не очень вслушиваясь в смысл сказанного. Где-то на периферии сознания мигнула издевательская улыбка внутреннего беса. Чтобы не сбиться на него, она сосредоточилась на всполохах настроений стоящего перед ней паренька. Цвета были чистые, непривычно звонкие, настоящая радуга. И на секунду Ларе показалось, что поездка с Арефьевым свела ее с ума. Не может человек задумать самоубийство и при этом испытывать такие салатовые и оранжевые чувства. Надежда, радость, к чему это все? Лара окончательно запуталась. «Давай спустимся», — предложила она, особо не надеясь на успех. Подросток погрустнел и взглянул с укором, как смотрят маленькие дети когда взрослые не понимают их игр. Продолжая хранить молчание, он подошел к стропилам и проворно по обезьянье слез вниз, хватаясь за перекрытия и балки, не дожидаясь Лары. У той спуск занял намного больше времени. Теперь, когда угроза миновала, она заметила и саднище, и ладони, и головокружительную высоту, и ветер, пронизывающий высокие пролеты колокольни. Почувствовав под ногами твердь земли, Лара подавила подкатывающую тошноту. Паренек все еще был здесь. Долговязый, нескладный. Он стоял, задрав голову, и с приоткрытым ртом следил за редкими быстрыми облаками. Уголки его мягких крупных губ недоверчиво вздрагивали, будто кто-то, дергающий за невидимые вязочки, не мог решить, растягивать ли губы к ушам или оставить в покое. «Лара», — пробормотал он, заметив девушку краем глаза. Она с облегчением кивнула. «А я — Владик». Он широко улыбнулся, мгновенно забыв огорчение. «Мама говорит, мне туда нельзя». Но мне там нравится. Я смотрю, как летают птицы. Я тоже хочу летать. Но мама говорит, я не умею. Когда я научусь, тогда, наверное, можно. Я у нее спрошу. Я смотрю на птиц каждый день. Они умеют летать. А ты? На вид Владику было не меньше двенадцати. А, судя по речи, не больше шести лет. Он говорил, неуклюже растягивая гласные и делая между предложениями долгие паузы. Лара, сообразив, в чем дело, легонько вздохнула. Нет, Владик, люди летают только во сне. Тебе же снятся сны. Космонавты, они люди, они летают, и еще летчики. У меня папа летчик, и я буду. И паренек, распластав в стороны руки с широкими, уже по-мужски крупными ладонями, побежал в сторону домов, изображая самолеты громко жужжа. За ним, как распахнутый плащ, развивался шлейф чистейшего ликования.